Глава 26. Обман Судя по тени, ростом Минотавр был не меньше двух метров. Он рычал и раздраженно фыркал. Потом двинулся вниз, его рога зашевелились, а копыта зацокали о ступени. мэт не имел ни малейшего желания увидеть это существо вблизи. Он схватил Эмбер за руку и потащил вниз на первый этаж. Позади тяжело топал Минотавр, и от его шагов дрожали стены. «Куда ты?» — крикнула Эмбер. «Обратно! Лучше сломать ногу в подземелье, чем встретиться нос к носу с этим чудищем!» Прерывистое, могучее дыхание монстра, казалось, настигает их. мэт и Эмбер бросились на кухню, затем пробежали через прачечную и юркнули в деревянную дверь, за которой начинался потайной ход». Лампы качались у них в руках, придавая стенам настолько зловещие очертания, что друзья бежали, не глядя под ноги. Вот и клетка, преграждающая путь. Мэт повернулся и встал так, чтобы Эмбер могла опереться на него и влезть наверх. Девушка не заставила себя ждать, успев, правда, предупредить Мэтта. «В последний раз надеваю юбку. Пожалуйста, смотри в землю, пока я буду залезать». Оказавшись на верхушке металлического куба, она протянула руку мэту. Тот отступил назад, чтобы лучше разбежаться, и изо всех сил прыгнул вперед и вверх. Отрываясь от пола, он постарался как можно сильнее оттолкнуться ногами. Пролетев добрую пару метров, он схватил подругу за руку и через секунду уже присоединился к ней. «Ты просто чемпион!» — ободрила она его, собираясь спрыгнуть вниз с противоположной стороны. Вспотевшие, раскрасневшиеся, они появились в курительной, где их ждал Тобиас, съежившись на кожаном диванчике. «Ого, черт возьми! Что с вами приключилось?» — изумился он. «Мы его видели», — выдохнул Мэтт, переводя дыхание. «Минотавра!» «Это точно был он? Вы уверены?» «Без сомнения». Но Тобиасу показалось, что Эмбер не разделяет уверенности Мэтта. Она заметила. «Ну, он правда был похож». Мэтт взглянул на нее. «Ну а кто еще, если не фигура вышечеловеческой, бычья голова?» «Да, но это мог быть всего лишь костюм». «А его дыхание? Тоже костюм. А звук шагов? Ты же его слышала, при том, что ни один человек сейчас не носит с собой и никто здесь не ходит таким тяжелым шагом. В нем, кажется, весу килограммов сто». На сей раз Эмбер была вынуждена согласиться. Какой смысл было отрицать очевидное, даже если дух рассудительности, живший в ней, сопротивляется этой мысли? «Да», — сказала она, — «тяжелый. Никто не ходит так, как он». Внезапно вспомнив про свою находку, она вытащила из блузки газетную вырезку и расправила ее на поверхности низкого столика. мэт приблизил фонарь. «Читай», — попросил он. Эмбер наклонилась и шепотом начала. «Майкл райн Кармайкл?» Построил в своем замке на острове, названном в его честь, больше известном нам как «Остров миллиардеров», новую башню. Действительно, почтенный наследник промышленной империи, который, как мы знаем, увлекается астрономией настолько, что посвятил этому занятию все последние годы, решил. Наконец-то пробил час по-настоящему посмотреть на звезды. Он с гордостью рассказал нашей газете, что построил самую высокую частную обсерваторию на восточном побережье. «Будучи давно известен в профессиональных кругах, он на протяжении тридцати лет восхищается космосом, и теперь, обзаведясь собственным телескопом, вероятно, совсем пропадет из нашего поля зрения. Вселенная такая большая и богатая, что превосходит в этом все человечество, довольно хорошо изученное и поистине смешное. Если в этом заключается все мое счастье, почему я должен его избегать?» — насмешливо заявил он. «Он». «Мизантроп и отшельник Майкл Р. Кармайкл воплощает распространенное представление о том, что у богатых свои причуды. Как бы то ни было, мы желаем господину Кармайклу превосходных часов в обсерватории и чистого неба над его островом». Тобиас наклонился, стараясь получше разглядеть овальную фотографию старого господина с морщинистым лицом и седыми кустистыми бровями. «Думаю, газета местная», — уточнила Эмбер. «Статья напечатана восемь лет назад» прямо перед смертью этого господина добавил мэт дак сказал мне что тот умер когда ему было лет восемь девять сейчас ему шестнадцать я узнавал то есть этот парень почти не успел порадоваться что у него появилась собственная обсерватория заметил Тобиас печально может быть это его призрак бродит по замку эмбер вздохнула в голове не укладывается призналась она дак солгал мне мрачно заявил мэт И его ложь доказывает, что он что-то затевает. Он сказал мне, что остров освоил его отец. Но ведь остров носит имя этого старика, Кармайкла. Думаю, первым здесь был именно он. Может быть, Кармайкл как-то связан с семьей Дага. Тогда Даг не имел бы причин что-то скрывать. Он просто сказал бы мне. Первыми на острове были мой дедушка или мой пожилой дядя. Нет, он точно что-то скрывает. А потом заметьте... На острове Миллиардеров все дома называются именами мифических животных. Гидра, Пегас, Кентавр, Единорог. Как созвездия. Это скорее напоминает бред сумасшедшего старика, чем замысел всемирно известного доктора, каким был отец Дага и Реджи. «Может, тут все началось с какой-то трагедии?» — предположил Тобиас. «Даже не знаю, но я собираюсь это выяснить». «Они станут теперь еще осторожнее», обнаружив, что кто-то привел в действие их ловушку и разлил виски в коридоре. мэт покачал головой. «Мы сейчас все вытрем, а раз клетка осталась пустой, они решат, что просто плохо ее закрепили. Вот она и свалилась. Ну, может быть, ее свалила большая крыса. Не будем показывать, будто мы что-то знаем, иначе они станут осторожнее и будут торопиться. «Со следующей ночи мы станем по очереди следить за происходящим в Кракене», сказала Эмбер. «Раздак и его приятели что-то затеяли, значит, в ближайшее время мы узнаем, что именно», — Мэтт со всей серьезностью добавил. «И это явно нам не понравится, поэтому надо действовать быстро».